Дневник. 30 ноября. Пятница. 6 часов вечера. Сегодня пятница и последний день месяца. Впереди целых два дня свободы и покоя. чари подошла, тычет морду под локоть. Мешает. Ей пора ужинать, а Лида куда-то вышла. Вот она меня и программирует. «Иди и жди. Скоро придет мама». Чари у нас как член семьи. Бывает, даже Катей ее назовешь. Много мороки с собак, особенно в городе, да и собака вздорная. Но она платит, чем может. Когда прижмется, оближет или прыгнет при встрече, теплеет на душе. Поэтому и вопрос, быть чари или не быть, цены не имеет. Иногда так хочется пожить без забот, залезть в ванну, Потом кофеёк, почитать роман, как раньше читалось, сходить погулять по книжным магазинам техническим, посмотреть немножко ТВ и опять читать до ужина. Для разрядки помудрствовать над вечными проблемами. Чем бы ни жизнь? Ведь вполне доступно, хоть сейчас начинай. Так нет, приятно помечтать не больше. Знаю, ох, как будет скучно, без физкультуры нападут болезни. Ванна и кофе и так есть, только на коротке, без смакования. Ну, а чтение романов, как они все одинаковы. Писатели наперебой пыжатся нанизать слова поинтереснее, сложить их и так, и, и этак. А за ними все давно известно. Небось, так и не доживу до искреннего слова. Даже если автор придумает оригинальное, так редактор вырежет, к чему ему ссориться с цензурой. Изредка попадается искусник вроде Маркеса, что умеет здорово все запутать, но когда осилишь и спросишь об идее, то никак ее не найдешь. Нет, читать романы стало скучно, и можно только в малых дозах. Что остается? Информация? Наука. науч поп Биографии. Еще мудрствование. Например, написать «Мировоззрение», о чем давно думаю. Кажется, книга уже сложилась в голове, только сесть и написать. Впрочем, нет. То, что я уже знаю, не очень интересно писать, тем более, что не напечатают. А то, чего не знаю, не прояснить рассуждениями. Нужна экспериментальная наука. Что я знаю? Не очень много. Например, знаю, что такое разум. Разум вообще. Но а как он действует у человека или собаки, не знаю. Как сделать искусственный, знаю, но нет технологий, чтобы реализовать. Что такое человек, личность, знаю. Но меру в нем чувств, добра и зла, воспитуемость и самовоспитуемость, И каково разнообразие типов, не знаю. Нет хороших исследований. Без этого нельзя понять, какое общество можно составить из людей и что будет с человечеством. О телесной природе человека порядочно знаю. Но наука не ответила на главные вопросы о жизни и смерти. О самой большой и самой малой природе, о Вселенной, кварках, бесконечности. В первом взрыве и прочим ничего не знаю и не интересуюсь. Это за моими границами пространства и времени. Так стоит ли мудрствовать? Стоит, конечно, когда не будет других занятий или в интервалах хирургии. А пока, да здравствует, рутинная работа. По пятницам обход до конференции, прихожу раньше, заведующие уже ждут в реанимации. «Отличный у нас реанимационный зал. На десять кроватей. В сентябре переехали. Похвастаю. По моей идее надстроили этаж. Больные после операции вызывают у меня чувство теплоты. Мне нетрудно сказать шутливое слово, улыбнуться, потрепать по щеке, заглянуть прямо в глаза. Это много значит для них». Сам Амосов сказал. Утренняя конференции по пятницам с полным сбором врачи, старшие сестры, хозяйственники. Собрание трудового коллектива. Итог за неделю. Административные накачки и общественные дела. Очень полезное это постановление о трудовых коллективах. Всячески стараюсь вдохнуть в него жизнь. Нельзя без этого делать дело. К сожалению, общественный руководитель у нас слабовато. Мало вижу от них помощи. Я руковожу институтом без оглядки на начальство. Для себя ничего не нужно. Даже зарплату получаю в институте кибернетики. Поэтому не боюсь. На первом месте больные, чтобы больше операций и ниже смертность. На втором справедливое отношение к сотрудникам. Вот они сидят передо мной. Наш трудовой коллектив. Впереди заведующие отделениями, остальные в но приблизительно в соответствии с местом в иерархии. По пятницам набирается более ста человек. С того времени, когда в 1980 году описывал клинику, произошли небольшие изменения. Юра Паничкин, Элема, рентген, И Саша Валько, заведующий отделением для маленьких, недавно защитили докторские диссертации. Миша Атаманюк, что заведовал реанимацией, теперь перекинут на организационно-методический отдел, здесь поменьше работы. Он неизменный партийный секретарь, и его обязанности резко возросли, когда стали самостоятельным институтом. В реанимации не прижился». Кажется, теперь есть то, что нужно, Саша Ваднев. Оформилась лаборатория искусственного кровообращения во главе с Витей Максименко. Похоже, что из него выйдет толк. Еще добавление. Построили общежитие для сестер и освободился четвертый этаж в старом корпусе. Там создали отделение для больных с нарушением сердечного ритма и еще одно маленькое для нагноений. Теперь имеем 350 коек, но с перегрузкой можно вместить 460. Резерв коек важен, больные поступают в течение года очень неравномерно. И мы поставили цель не отказывать никому. На прошлой неделе показывали сессию Верховного Совета. Вспомнилось, 17 лет так же сидел, ничего не изменилось. Дневник. 8 декабря, суббота утра. Позавчера был день рождения. Прооперировал очень тяжелого больного с аортальной недостаточностью, с огромным сердцем и резчайшим кальцинозом клапана. Почти два часа искусственное кровообращение. Потом в кабинете собрал заведующих и старых работников и отметили именины. Без тостов, просто выпили и чуточку поболтали. Приятно собраться вот так, по-дружески, после того, как все время жму и жму. Смотрел и думал. Хороший народ. Я их не только уважаю, но чувствую теплоту. Хотел даже написать «люблю». Дружбы с сотрудниками избегаю, иначе будет трудно взыскивать, знаю по старому горькому опыту. А может быть... Прикрываю этой идеей душевную скудость. Так вот, о возрасте. За неделю сделал пять операций, в среду три подряд САИК, как в день юбилея. Сделал наперекор судьбе, потому что с понедельника начались жестокие сердечные перебои. Не знаю от чего. Неля сняла ЭКГ, сказала... Блокада ножки, узловой ритм, групповые экстрасистолы. Возможен полный блок с частотой до 30 в минуту и даже внезапная остановка сердца. Другой бы слег, а я оперировал и руководил. Кому доказывал? Только себе. Вот какой герой. Трезво решил, не стоит суетиться лечиться, менять образ жизни. А ритмия пройдет сама. А нет, так внезапная смерть самая лучшее Давно тренирую свой разум на запасной вариант. Все суета-сует. Плохо, что бегать стало тяжелее. Пошатывает по утрам. Вчера были домашние гости. Традиционный ежегодный прием. Довольно весело, если не пропускать разговоры через интеллектуальные фильтры. Опять же, хорошие люди, как и в клинике. Отступление. Именинный день – это всегда итоги и прогнозы. Вот и сейчас. Задача номер один – понять самого себя, свои отношения с миром, выбрать правильную линию, чтобы ее тренировать. Для этого надо знать четыре этажа программ поведения. Постараюсь изложить просто. Первое. В мозгу, в коре, модели образов, слой действий, представленные ансамблями нервных клеток, объединенных связями. Часть связей врожденные, большинство приобретенные натренированные упражнения. Второе. Активность моделей. Выдают импульсы разной частоты, в зависимости от тренированности, от использования. Мышление – это движение активности по моделям. Третье. огромная роль речи. Позволяет выделять обобщенные понятия и тренировать их модели. Речь дает словесные формулы «хорошо-плохо», и как надо. Они могут конкурировать с врожденными чувствами и потребностями, тренировать и детренировать их. Четвертое. Сознание осуществляется через систему усиления, торможения, суд, которая выделяет одну самую активную, то есть значимую в данный момент модель, и усиливает ее еще. Она и представляет собой мысль в сознании. Все другие модели также обладают активностью, обмениваются энергией и готовят кандидатов для захвата суд и выхода в сознание. Они взаимодействуют в подсознании. Пятое. Новые знания – это модели в памяти, отражающие опыт и обучение. К этому добавляется творчество – как создание совсем новых моделей из комбинации моделей-элементов. В результате обучения забывание и творчество, структура и функции разума непрерывно меняются. Шестое. У человека существует высшее сознание, слежение за внешним миром, за своими действиями и мыслями. Вот теперь главное – о самих этажах поведения. Самый нижний – бессознательное поведение. Мозаика активности центров врожденных чувств – жадности, лидерства, страха, секса. Оттуда неосознанно направляются нервные импульсы вверх на все модели знаний и действий. В бессознательном – заложены глубоко скрытые биологические пружины поведения. Однако и они уже подвергнуты тренировке сверху, воспитанием и не являются совсем независимыми от общества. Второй – те же биологические чувства, но уже пробивающиеся в сознании, то есть захватывающие суд, становящиеся мыслями. Это импульсивные оценки мира, и стимулы к действиям. Увидел, оценил чувством, сделал. Третья система убеждений, словесных моделей, привитых и натренированных обществом. Они вносят коррекцию в первое импульсивное чувство. Это нельзя, не принято или так нужно, обязан. Четвертый, назовем его условно мудрость. Она знает о нижних этажах, следит за ними имеет собственную систему убеждений для оценок, что хорошо, что плохо и как надо действовать. Мудрость бесстрастна и созерцательна. Развитие этажей У животных полтора этажа. Есть суд и сознание, но нет слов, обозначающих чувства и действия. Поэтому они не осознают себя. Просто получают раздражители, оценивают по чувствам и действует по врожденным программам, утонченным обучением через подражание и собственный опыт. Самые маленькие дети примерно до года живут так же. Когда усвоят слова, получают полные два этажа. И сразу же вступают в третий. К оценкам по чувствам добавляются оценки общества, выраженные активными словами так усваивается убеждение от простых хорошо плохо до идеологии анализ и собственное творчество могут значительно изменить содержание убеждений вплоть до полной противоположности общепринятым однако это еще не мудрость четвертый этаж робко начинается с открытия самого себя Человек обнаруживает, что может следить не только за своими действиями и чувствами, но и за мыслями. Одновременно он расширяет масштабы пространства и времени, знания, долгая память, дальние предвидения, планы. Так постепенно составляется гипотеза о себе и о мире. Но и это еще не мудрость. Гипотеза о мире и как его переделать может быть столь страстной, что подавит анализ самого себя, и идея об относительности истины будет пропущена. Формируется борец, проповедник, пророк, но не мудрец. Амосов, в твоих рассуждениях есть дефекты. Если настоящая мудрость начинается с познания относительности истин и, следовательно, их обесценивание то для мира она бесполезна. Может быть, даже вредна. Миру это не понравится. Он хочет жить и развиваться. Развитие возможно только через борьбу, а твоя мудрость пассивна. Отвечаю. Любая истина, то есть информация, бесстрастна, пока кто-то не придумает ее использовать для удовлетворения своих потребностей. Этим кто-то может быть человек или общество. Таким образом, информации, науке, истине придается ценность, утилитарность, она перестает быть объективной. Она уже не годится для мудреца. Мудрец должен видеть вглубь и вширь. Место данной истины среди других, высших и низших, познать объективную и субъективную истину. Но таким может быть только Господь-Бог, возможно полный мудрец все знает или это ему кажется но ничего не хочет и ничего не проповедует